Глава 82. Ирина. Александр, как и говорил Витя, был хорошим человеком. Вежливым, внимательным и ненастойчивым. Интересно рассказывал, Ирина с удовольствием слушала его истории и про работу, и про дочь, и даже про умершую жену, хотя их было не очень много и в основном про юношеские годы. И если бы не постоянный червячок беспокойных мыслей о том, что она не имеет права отнимать время у хорошего человека, Ирина бы даже насладилась встречей. Тем более, что на интимном продолжении Александр не настаивал, за что Ирина поставила ему отдельный плюс. И даже задумалась. А если бы не ее диагноз, захотела бы она отношений с этим мужчиной? Скорее да, чем нет. Александр был ей симпатичен и производил впечатление адекватного человека. И, кстати, был совсем не похож на Виктора, ни внешне, ни характером. Впрочем, здесь она не совсем права. Он был не похож на Виктора в прошлом. Нынешний Виктор сильно отличался от того человека, за которым Ирина была замужем. Не кардинально, но существенно. И теперь был куда ближе к спокойному Александру, чем к взрывному себе из прошлого. После ужина в ресторане и короткой прогулки по набережной, в результате которой у Ирины раскраснели щеки, словно у маленькой девочки, Александр предложил довести ее до дома. И всю дорогу до съемной квартиры, как и весь вечер до этого, развлекал разными историями. Ирина смеялась, но при этом одновременно размышляла, пригласить мужчину на чай или нет. Просто на чай, без всего остального. Александр ей понравился но будет обидно, если он воспримет подобное приглашение как намек на то, что может остаться до утра. Так что лучше, наверное, не рисковать, дабы не портить впечатление. «Ты очень говорящий думаешь», — засмеялся вдруг Александр, когда они уже почти подъехали к дому Ирины. «Что, прости?» — не поняла она, и мужчина пояснил. «То, о чем ты сейчас думаешь, отражается у тебя на лице. Извини, Ирин, не обижайся» но я не сторонник того, чтобы напрашиваться к женщине после первой же встречи. Обычно подобное поведение только все усложняет. Во всех смыслах причем. Еще ничего не решено, мы недостаточно друг друга знаем, поэтому в том случае, если в дальнейшем окажется, что мы не подходим друг другу, расстаться и остаться при этом в нормальных отношениях будет гораздо сложнее. Я предпочитаю не форсировать события. Ирина улыбнулась. Да, и в этом Александр был не похож на Виктора. Тот как раз всегда события форсировал. Спасибо. Рада, что ты меня понимаешь. Я понимаю не только это. Усмехнулся Александр, бросив на Ирину странно горький взгляд Искоса. Поначалу думал промолчать, но... Все-таки скажу. Хуже не будет. Ты о чем? Ирин. Он помедлил, будто собираясь с мыслями. Честно говоря, я тебе немного завидую. Тебе и Виктору. Ирина застыла в кресле, вытрящив глаза и вообще не понимая, о чем говорит Александр. Завидовать? Чему можно завидовать по отношению к ней и Виктору? Они 12 лет, как в разводе. Когда умерла моя жена, продолжил Александр более тихим голосом, я осознал, что необратима только смерть. Все остальное можно исправить. Банальная мысль, но почему-то понимаешь ее по-настоящему только когда столкнешься. Мы с Олей поссорились тем утром. Не буду говорить, из-за чего, да и неважно это. Моя вина была, но я злился, не хотел признавать. А Оля просто хлопнула дверью и ушла, и больше я ее не видел. Она была преподавателем в институте, упала прямо во время лекции. Тромп. Умерла мгновенно и мои извинения, которые я хотел произнести вечером того же дня, повисли в воздухе. Не перед кем стала извиняться. «Соболезную», — прошептала Ирина, испытывая щемяще острую жалость. Теперь она, кажется, начинала понимать, что имел в виду Александр, говоря о зависти. «Твой муж поступил очень плохо, я знаю, Наташа рассказывала. Но он жив, и ты жива, и мне кажется, что это главное». Остальное можно преодолеть, если есть желание, конечно. А у него есть. Не знаю, как ты, а я это увидел. Ирина промолчала, не представляя, что ответить. Она тоже видела желание Виктора все вернуть, да он и сам о нем говорил, но... Даже если не принимать во внимание тот факт, что Ирина нездорова и сама может скоро умереть, Возвращаться к человеку, который уже однажды предал, сомнительная идея. Да и не верила Ирина в любовь Виктора. Чувство вины, жалость, сострадание, возможно, но не любовь. Нет там любви. А значит, и возвращаться незачем.